«Я просто хочу пользоваться тем же копьем, что и все!» — проворчал Дагора. «Не обращай внимания на это!» — почти с упреком настаивал его отец, протягивая сыну длинное копье. «Просто возьми это!» «Хорошо, ладно!» Стоя в стороне, мать Дагоры наблюдала за перепалкой между мужем и сыном, и на ее лице отразилось беспокойство. Сегодня был первый день, когда Дагора, которому исполнилось 10 лет, участвовал в большой охоте на борова. Мальчик теперь неохотно посмотрел на специальное четырехметровое копье, которое его отец кропотливо выковал специально для этого дня. Идея позволить новым охотникам повышать уровень, такой длинными копьями с безопасного расстояния, которую Ален выдвинул два года назад, все еще была в ходу. Поскольку сегодня была первая охота до горы, он не смог присоединиться к передовой группе, которая использовала двухметровые копья. Мальчик изучил копье, сделанное из стали от наконечника до древка, с рукоятью, специально подогнанной под размер его рук. Источником его недовольства был не тот факт, что ему приходилось атаковать со спины. Нет. И ему не нравилось, что это оружие отличалось от того, что использовали все остальные. Копья, которым пользовались как рабы, так и простолюдины, были в основном деревянными древками с маленькими металлическими наконечниками. Однако его отец практически всучил сыну свою работу. «Береги себя, ладно?» – обеспокоенно попросила мама до горы. Несколько удивленный тем, как сильно родители беспокоятся о нем, Дагора, заикаясь, ответил. «Я... я знаю, мама, не беспокойся обо мне». Затем он направился к воротам деревни, как будто хотел заглушить их голоса. Когда Дагора подошел ближе, девушка с розовыми волосами, полная энергии, несмотря на ранний час, заметила его и бросилась к нему. «Ты опоздав, Дагора!» «Ты рано, Клена!» — вздохнул гора. «Вы пришли сюда раньше меня, да?» «Да!» Беглый осмотр местности показал, что около 50 других жителей деревни собрались на дневную охоту. Ранее этот охотничий отряд был почти полностью из крепостных, и лишь изредка к ним присоединяются простолюдины. Однако многие из тех же охотников стали простолюдинами два года назад. Следовательно, почти все нынешние участники были простолюдинами, за исключением нескольких крепостных, стремившихся подняться по социальной лестнице. По крайней мере, так ранее сказал Догоре отец Алена Роден. «Похоже, мы единственные дети». «Хм, ты что-то сказал, Дагора?» «Нет, в деревне Клена было много детей того же возраста, что и Дагора». Однако не было похоже, что всех их сразу отпустят и дадут присоединиться к охотничьему отряду по достижении десяти лет. Только благодаря девочке, державшей перед собой четырехметровое копье, сам Дагора смог оказаться здесь сегодня. Первоначально именно Клена убедила своего отца Герду, который оказался одним из руководителей охотничьего отряда, разрешить ей участвовать в охоте, начиная с этого года. Затем Дагора подошел к Герде и, по сути, он сказал «Если она уходит на охоту, то и я тоже хочу пойти за сит лордом». Роден, другой лидер, тоже дал свое разрешение, учитывая тот факт, что у Дагоры тоже был талант, связанный с битвами. «Бадабинг, бадабум, бадабим, бадабэ!» Вскоре Роден крикнул «Все в порядке, мы уходим». Вызвав в ответ восторженный рев остальных участников вечеринки, Роданы Герда возглавляли процессию, а Дагора и Клена следовали сразу за ними. Несмотря на то, что Дагора родился в простой семье, его нога впервые ступила за пределы деревни Клена. По закону он не был вынужден оставаться в стенах своей деревни, как подобает крепостным. Но тот факт, что его родители управляли деревенской кузницей и оружейной лавкой, означал, что у него не было особых причин уезжать. Он осмотрел окрестности, и легкое чувство тревоги, смешанное с радостным возбуждением, наполнило его грудь. Алин уже много раз проезжал по этой дороге раньше, верно?» — взволнованно спросила Клена. «Предположительно, да». «Ответил Дагора. Хотя его слова прозвучали резко, он не мог отрицать, что ему было странно думать о том, что сейчас он идет по тому же пути, по которому много лет назад шел Ален, точно так же отправляясь охотиться на огромных боровов. «Ну же, Клена, ты обещала мне, что будешь вести себя хорошо и все сделаешь как надо». Упрекнул Герда ее, увидев, что его дочь деловито оглядывается по сторонам, время от времени вздрагивая и останавливаясь. Как всегда, она ответила энергичным «да» и лучезарной улыбкой, по которой нельзя было понять, слушает она на самом деле его или нет. Герда всплеснул руками и повернулся к Родину. «Кстати, как вы думаете, в этом году их снова будет много?» Мужчина кивнул. «Шансы высоки!» «Много?» — оживилась Клена. «Ее глаза заблестели!» «Боровов?» Роден вздохнул. «Верно, именно поэтому мы должны быть осторожны!» Группа продолжила свой путь к охотничьим угодьям в близлежащем лесу, все время болтая. Когда они прибыли, Пикей, лидер группы, ответственный за привлечение монстров, сказал, что разведует ситуацию и быстро скрылся за деревьями. Он вернулся меньше, чем через полчаса. «Как все прошло?» — спросил Роден. «Опять много, как и в прошлом году?» М -м -м Пикей кивнул. «Да, все заведения забиты битком ими. Если мы все испортим, кто-нибудь может пострадать. Тем не менее, благодаря его светлости у нас есть все необходимое. Отличная броня в том числе». Вмешался Герда, пренебрежительно махнув рукой. «С таким количеством людей, как у нас, я сомневаюсь, что кто-то из нас серьезно пострадает». Говоря, благодаря его светлости Герда имел в виду кожевника, с которым лорд Гранвер договорился открыть мастерскую в деревне Клена. Этот мастер по обработке кожи был тем человеком, который оснащал членов охотничьего отряда все более и более современными доспехами. Каждое его творение было более совершенным. Все присутствующие сегодня, за исключением Клена и догоры, были ветеранами, которые ранее прошли множество испытаний богами. Их было более чем достаточно, чтобы справиться с ситуацией, даже если бы огромный кабан немного взбесился». Может быть, это и так, но мы все равно сделаем все возможное, чтобы привлечь к себе. Небольшие группы, а не все стадо. Сказал Пикей, он же загонщик, прежде чем снова отправиться в путь. На этот раз в сопровождении своих товарищей по команде. Пока они ждали, Герда вдруг спросил: Как ты думаешь, почему вдруг стало так много огромных боровов? Хотя наличие такого количества дичи было хорошо. Он не мог избавиться от чувства неловкости, не зная причин этого. «Я слышал это потому, что гоблины, которые раньше их ели, все ушли», — тихо ответил Роден.